Города Никея, Пруза, Апамея, Циос, когда-то соперничавшие с Никомедией своим великолепием, подверглись такой же участи. И через несколько недель вся Вифинская провинция сделалась театром страшных опустошений. Изнеженные жители Азии наслаждавшиеся в течение трехсот лет полным спокойствием, отвыкли владеть оружием и не допускали мысли о какой-либо серьезной опасности. Их городские стены были в развалинах, а все доходы самых богатых городов употреблялись на сооружение бань, храмов и театров. Когда город Сизик выдержал самые усиленные нападения Митридата, Он управлялся мудрыми законами, располагал морскими силами, состоявшими из 200 галер, и имел три арсенала, наполненные оружием, военными машинами и зерновым хлебом. Он и до настоящей поры не утратил своих богатств и привычек к роскоши но от его прежнего могущества не оставалось ничего, кроме выгодного географического положения на одном из небольших островов Пропантиды, соединявшимся с азиатским континентом только двумя мостами. После разграбления Прузы готы приблизились к этому городу на расстояние 18 миль с целью разрушить его. Но гибель Сизика была отложена до другого времени благодаря одной счастливой случайности. Погода стояла дождливая, а Аполлонийское озеро, служившее резервуаром для всех вод, не с горы Олимп, поднялось на необычайную высоту. Вследствие этого вытекавшая из озера небольшая речка Риндак превратилась в широкий и быстрый поток, помешавший дальнейшему движению готов. Их отступление к приморскому городу Гераклеи, где они, вероятно, оставили свой флот, сопровождалось длинным рядом повозок, нагруженных награбленную в Вифинии добычей и освещалось пожаром Никеи и Никомедии, которые были преданы пламени из пустого каприза. Есть некоторые неясные указания на какое-то сражение, выдержанное ими для того, чтобы расчистить себе путь к отступлению. Но даже полная победа не могла бы принести им большей пользы, потому что приближение осеннего равноденствия напоминало им о необходимости скорее возвращаться домой. Плавание по Эвксинскому морю перед наступлением мая или после наступления сентября считается турками нашего времени за самое бесспорное свидетельство о опрометчивости и безрассудства. Когда нам рассказывают, что Третий флот, снаряженный готами в гаванях Боспора, состоял из 500 парусных судов, наше воображение готово придать этим вооружениям громадные размеры. Но достойный нашего доверия Страбон Уверяет нас, что пиратские суда, употреблявшиеся варварами Понта и Малой Скифии, не могли ввещать в себе более 25 или 30 человек. Поэтому мы можем положительно утверждать, что в этой огромной экспедиции участвовали по большей мере 15 тысяч воинов. Горя нетерпением проникнуть за пределы Эвксинского моря, они направили свое разрушительное нашествие от Кемерийского Босфора к Фракийскому. Когда они были уже почти на половине пролива, они были внезапно отброшены ветрами к его входу. Но на следующий день поднялся попутный ветер, и они в несколько часов достигли спокойного Пропантицкого моря, или скорее озера. Их высадка на маленький островок сизиг сопровождалась разрушением древнего и славного города этого имени. Выйдя оттуда снова через узкий гелиспонский проход, они продолжали свое извилистое плавание промеж многочисленных островов, разбросанных по Архипелагу или Эгейскому морю. Они, вероятно, крайне нуждались в пленниках и дезертирах, способных направлять их сюда, то к берегам Греции, то к берегам Азии. Наконец, готский флот бросил якорь в Пирейской гавани в пяти милях от Афин, которые пытались сделать некоторые приготовления к энергичной обороне. Один из инженеров, на которых было возложено императором поручение укреплять приморские города против готов, по имени Клеодам, уже приступил к ремонту старинных городских стен, разваливавшихся мало-помалу со времен Сулы. Но все его искусство и все его усилия оказались бесполезными. Родина, мусс и искусств сделалась добычей варваров. Но в то время как победители предавались грабежу и всякого рода бесчинствам, их флот, стоявший под слабой охраной в перийской гавани, Был неожиданно атакован храбрым Диксипом, который успел спастись вместе с инженером Клеодамом во время разграбления Афин. Собрал на скорую руку отряд волонтеров, состоявших частью из крестьян, и в некоторой мере отомстил за несчастье своей родины. Но хотя этот подвиг и озарил некоторым блеском увидавшую славу Афин, он скорее раздражил, нежели смирил непреклонный нрав северных завоевателей. Пламя пожара разлилось по всей Греции. Фивы и Аргус, Коринф и Спарта, когда-то прославившиеся столькими военными подвигами во время своих междоусобиц, оказались теперь неспособными способными не выставить в поле армию, не даже защитить свои развалившиеся укрепления. Пламя войны, как на суше, так и на море, распространилось от восточной оконечности Суния до западных берегов Эпира. Готы зашли так далеко, что уже были в виду берегов Италии, когда приближение столь явной опасности пробудило беспечного галиена от его сладкого усыпления. Император взялся за оружие, и его появление во главе армии, как кажется, смирило задор врагов и внесло разлад в ряды их армии. Вождь Герулов Навлобат согласился на почетную для него капитуляцию, вступил вместе со значительным отрядом своих соотечественников в римскую службу, и был удостоен отличий консульского звания, которые до тех пор еще ни разу не были осквернены рукою варвара. Множество готов, не желавших подвергать себя опасностям и трудностям утомительного переезда, проникли в Мезию с намерением пробраться через Дунай в свои украинские поселения. Эта смелая попытка неизбежно окончилась бы истреблением варваров, если бы раздоры римских генералов не доставили им средств к спасению. Остальная и немногочисленная часть этой армии грабителей снова села на свои суда и, отправившись в обратный путь через Гелеспонд и Босфор, мимоходом опустошила берега Трой, слава которой, воспетая Гомером, вероятно, переживет воспоминания о готских завоеваниях. Лишь только они почувствовали себя в безопасности внутри бассейна Эвксинского моря, они высадились в анхиале, в Афракии у подножия горы Гемуса и отдохнули от своих трудов, наслаждаясь тамошними целебными теплыми ваннами. Оттуда им предстоял уже небольшой переезд, не представлявший никаких затруднений. Таков был исход этой третий и самой важной из их морских экспедиций. Могло бы показаться непонятным, каким образом армия, состоявшая первоначально только из 15 тысяч воинов, могла вынести потери в людях, неизбежные при таком смелом предприятии, и могла раздробляться на столько отдельных отрядов. Это объясняется тем, что убыль, происходившая от сражений, от кораблекрушений и от влияния жаркого климата, постоянно восполнялась бандитами и дезертирами, стекавшимися под знамя грабежа, а также множеством беглых рабов, нередко германского или сарматского происхождения, с радостью пользовавшихся удобным случаем для приобретения свободы и для мщения». В этих экспедициях большую долю славы и опасности присваивали себе готты. Но плохие историки того времени иногда обозначают особыми именами племена, сражавшиеся под знаменем готтов, а иногда смешивают их с этими последними. А так как флот варваров, по-видимому, выходил в море из устьев Танаиса, то всю эту смесь различных племен нередко называли неопределенным, но хорошо всем знакомым именем скифов.